Кропоткин из «Сибирского дневника». Особенность Восточной Сибири – большое количество политических преступников. С ними обходится замечательным уважением везде, всюду они приняты и приняты прекрасно. Муравьев особенно любил их. Но, говорят, Корсаков далеко не тот, трусит, что особенно высказалось на Михайлове. На него сердится за бегство Бакунина, вот и он боится. какую разительную противоположность представляет Енисейская губерния от Западной Сибири. Теперь, например, я еду по прекрасному шоссе, вырыто везде канава для стока воды в горах, прочные славные мосты, шоссе на славу. Теперь расскажу по дорогу от Красноярска до Иркутска. Что за дорога? Великолепнейшее шоссе, особенно по Енисейской губернии. Один клочок, верст будет руссот. отвратителен «В Нижнеудинском округе дорога тянется тайгою, которая представляет унылый и жалкий вид. На сотни верст лес выгорел, лежат громадные пни деревьев, обугленные на поверхности. Торчат, как мачты, тонкие прямые стволы обгорелых из голые без ветвей, почерневые сверху донизу, краснеют сосенки с почерневшим комлем. И погибли так целые леса после весеннего пожара». Вместо красного леса растет уже береза, тоненькая, худенькая и образует местами необходимую чащу. Под Красноярском тянулись все горы. Грядами видны на горизонте, изредка только высятся отдельные конусообразные вершинки над главным хребтом. За этими горами потянулась тайга на несколько сот верст, только местами. Тут проявилась деревушка, а там опять тайга, однообразная, грустная, дикая, безлюдная. Перед Иркутском опять шоссе, опять горы, но небольшие. Рек приходится приезжать очень много, и все очень быстры. Быстрее всех ангара под самым Иркутском. Она, говорят, оригинально замерзает. Снизу, то есть лед тонет. Наконец, 5 в два часа пять суток от Красноярска приехал в Иркутск. Почти дома. Когда я подъезжал к Иркутску, была славная погода. Солнце жарило. Ангара несла с неимоверной быстротой свои голубые воды. Но на другом берегу ее показался Иркутск. Забелел дом генерал-губернатора. Показался какой-то монастырь, несколько церквей, деревянные домики. Мы проехали Иннокентийский монастырь. Иркутск довольно большой город, и в нем можно найти почти все нужное. Нужда сделала из него далеко не то, что остальные губернские города. Но он еще многим отличается от других. Менее чопорности в обращении у чиновных лиц. На другой день по приезде я представился к Исакову. Было довольно много народа. Я едва не опоздал, не зная, что он принимает всех вместе. Впрочем, народа слишком много, чтобы принимать порознь. Он со всеми очень любезно просто. На другой день я, обедая у него, еще более убедился, что он порядочный человек. Например, вот эти слова. «Скажите, Кропоткин». По правде, за что вас все назначили? Я посмотрел прямо в глаза. Как за что? Меня никто не назначал, я сам записался. Нет. Что ж, если даже и так, то мы очень рады. Там этому может быть недовольны, если вы либерально поступали и говорили, а здесь мы этому очень рады. Напротив. Пускай побольше присылают. Что же до службы, то служба офицеров здесь всем другая, чем где-либо. Недаром крестьянин зовет офицера чиновником. Действительно, здесь на офицере лежит множество гражданских обязанностей. И различие между чиновником и офицером только в мундире. Зате затем фронтовой службы вовсе нет. Браво, Иркутск! Какая здесь публичная библиотека? Очень порядочная в журнальном отношении. Здесь получается до 50 журналов и газет русских, польских, французских и немецких. Приходите в комнату и читайте, ничего не платя. Кроме этой публичной, есть еще частная, откуда берутся журналы и книги для чтения. Там тоже есть читальная комната, с плату 10 копеек за вход. Тоже народу довольна. Я еще разузнал про библиотеку Вагина. Оказывается, что там был в свое время просто оппозиционный клуб, из которого исходили разные уличные демонстрации против правительства. Не самого Муравьева, а у побежонных. Там говорят и теперь собираются не только читать, но и болтать. И собирать всякого рода сужащий народ. Тут, можно говорят, наслушаться многого. Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься в том, что Иркутск далеко ушел от русских губерний. Здесь множество отдельных кружков, которые живут так, как им нравится. Кружки эти очень разнообразные, начиная с картежного, кончая высшим, либеральным, вполне, например, около кукеля. А кукель. Всегда говорит, например, одну из своих любимых мыслей. Всякое насилие есть мерзость. Давайте свободу. При кукеле читается колокол, который получается очень исправно. Не разрозненными номерами, а всем годом. Встречается ли это в губерниях Европейской России? Сегодня утром я был у Завалишина. Личность незамкновенных. Есть много хороших начинаний, не глуп. Он страшный враг Муравьева. Деспотизма в его управлении. Шилка красиво течет между гор. Берега живописные. А под Бликином удивительно безобразные горы. Все отрогами, срезанными почти вертикально. Не ледниками или давнего времени. Зато до Блинкином к Сетинску виды лучше, напоминают Россию. Только степная растительность разнообразнее, лилейных побольше. И торчат из воды, и подли воды очень красиво. Амурский широкий расплылся весь. Острова до острова, покрытые то тальником, то мелким леском. Дождь и скверность, команда мокнет, ворчит и все старые счеты. Некоторые по три года не получали ничего из казны, то есть ни жалований, ни одежды. Утром я переехал через Селингу. Селинга – широкая река, счет в горах. Горы круто падают с левого берега к реке, состоят из сланцев, отыскавшихся на большом большие ромбоедры. Пласты, наклоненные и перемешанные с крупным песчаником, мелким хрящим, потом снова сланцы, сван темно-дикого или красноватого цвета. Вскрытие, как большей бы части сибирских рек, кроме Ангары, происходит постепенно. Целый плес тронется и начнет его ломать, а лед, лед разбрасывается по берегам. Братская степь тянется, в горах все же виден снег, только меньше. Да и вообще, после диких гор, Селенгинских стало как будто теплее. В степи всегда хороша, хорошая дорога. Где-то польза, которую я мог бы принести. И что же мои мечтания? Бесполезны, бесплодны, по крайней мере. И с каждым днем, с каждым разом, как я встречаюсь этим народом, с его жалкую ниченскую жизнью, как читаю об этих страшных насилиях, которые терпят христиане в Турции, боль, слезы просится. Как помочь? Где силы? Не хочу я перевернуть дела. Не в силах. Но я хотел бы тут, вокруг себя, приносить хотя бы... микроскопическую пользу им, и что же я делаю, чем приношу?